Глава 45 Находясь возле небоскрёба Сентрал Парк Саут, хозяин белого кроссовера смотрел, как Лори входит в ресторан «Мореа», расположенный напротив. Её жених вошёл туда несколькими минутами раньше. «Ишь, как они спелись», — подумал он. «Прямо с души воротит». Он всё ещё был зол на себя самого за то, что два дня назад произошло у бара с пианистом. Как же он оплошал. Во всём виноват скотч, который он там пил. Неужели он всё тот же импульсивный идиот, не могущий удержаться, когда перед его глазами находятся полки со спиртным? Это безрассудство и привело его к неудаче. В следующий раз он не допустит такого прокола. Он продолжит следить за ней и будет готов нанести удар, когда она окажется одна. И ей некому будет помочь. До его слуха донёсся глухой стук, и он резко повернул голову, ожидая увидеть, как кто-то стучит по окну авто. Никого. Он посмотрел в пассажирское окно и понял, что шум производили детишки, колотящие подоньем перевёрнутых ведёрок на тротуаре. Несколько человек встало, чтобы потанцевать на траве. «Быть может, если я посижу какое-то время среди этих счастливых людей, какая-то часть их счастья передастся и мне?» — подумал он. Но затем посмеялся над собой. «Счастье работает не так. Оно появляется только тогда, когда все получают ровно то, что заслужили». Улицу перешла какая-то пара, держащаяся под руки, и направляющаяся к ресторану, в котором ужинали Лори и Алекс. Мужчина был одет в хорошо пошитый костюм, женщина — в маленькое чёрное платье. Снаружи ресторан «Мореа» не выглядел так уж роскошно. Но он знал, что это одно из тех заведений, где на одного гостя полагаются по три вилки, а цены доходят до заоблачных высот. Когда-то он мог, не раздумывая, зайти в такой ресторан, сесть у барной стойки и пить одно мартини за другим пока не терял им счёт. Ему не хватало этих сверкающих стоек, освещения, создающего особое настроение, обслуживания, показывающего клиенту, какая он важная персона. Теперь, когда ему хотелось выпить, он шёл в какую-нибудь грязную забегаловку, обычно находящуюся ниже уровня тротуара, и пил неразбавленные виски «Четыре розы». Два часа спустя, когда он боролся с сонливостью, Лори вышла из ресторана. На сей раз она была не одна, а со своим женихом. Они держались за руки. И несмотря на то, что на тротуарах сейчас было полно народу, он чувствовал исходящую от этого малого спесь. «Ему недолго осталось расхаживать с таким гордым видом», — подумал он. «Возможно, когда её не будет...» Он станет таким же, как я.